Как произведение искусства естественно рассматривается психологом как система раздражителей сознательно и преднамеренно организованных с таким расчётом, чтобы вызвать эстетическую реакцию. При этом анализируя структуру раздражителей, мы воссоздаём структуру реакции. Понять поэтический текст как структуру раздражителей значило поставить его по признаку объективности, независимости от сознания в один ряд с естественными раздражителями, физическими, химическими и тому подобными, вызывающими ответные реакции организма. Формальная школа в литературоведении, отчуждая текст от субъекта, позволяла сделать такой шаг. Но в отличие от физических словесные раздражители воспринимаются как таковые лишь в социокультурной среде, где они организуются по определённой программе и с определённой целью. Формальная школа, изучая способы структурирования словесных раздражителей, оставляла без внимания их цель, их функцию в реальной жизни социума и личности. из разработанной в рефлексологии модели поведения следовало, что изучение раздражителей самих по себе нужно только для того, чтобы объяснить, каким образом достигается эффект полезный для организма. Имелся в виду биологический эффект действия, посредством которого живое тело приспосабливается к среде. сохраняется вопреки её разрушающим силам. Соотнося литературный текст с заданной рефлексологией моделью раздражитель-реакция, Выготский в противовес формальной школе определяет эстетическую ценность текста по ответной реакции, по изменениям, приводимым им в человеческом организме, в его нервно-психических ресурсах. литературный текст также не зависим от этих ресурсов, как и другие внешние раздражители. Но подобно тому, как физические раздражители приобретают свою биологическую и психическую функции лишь становясь регуляторами процесса поведения, только воздействуя на этот процесс, литературный текст приобретает эстетическую функцию. Выготский сопоставляет организацию художественного текста с техническим устройством с понятийным аппаратом научной теории с другими орудиями культуры, в которых записаны правила оперирования имя. Он считает, что существеннейшая особенность человека в отличие от животного заключается в том, что он выносит и отделяет от своего тела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 машины и научные теории отчуждены от индивидуального субъекта. Принципиальные схемы их действия от него не зависят. В их объективном строении нет и тени личного, эмоционального, интимно переживаемого. К сфере этих орудий общества относится и искусство, порождение которого Выготский полагал возможным рассматривать след за Геникеным и другими авторами как совокупность эстетических знаков. Будучи структурирована в художественное творение, эта совокупность имеет собственный статус, независимый от личностных качеств писателя и читателя. Поэтому в ней не следует искать проекцию этих качеств или ключ к их познанию. Понимание Выгодским знакового аспекта произведения искусства получило неадекватную оценку в комментариях Иванова ко второму изданию Психологии искусства. По его мнению, в этой книге реализован семиотический подход, согласно которому искусство представляет собой знаковую систему. В связи с этим Благой писал. Труд Выготского как предшественника кибернетики и науки о знаковых системах семиотики взяли на вооружение представители самой новейшей у нас литературоведческой школы, деятельность которой развернулась за последние годы и всё расширяется, так называемого структурализма. Конечно, Выготский не может нести ответственность за стремления его интерпретаторов. Приверженцев структурализма и семиотики взять на вооружение, также и психологию искусства, и тем самым дать повод инкриминировать ему, говоря словами Благова, формализм хуже о Паязовского. Неправомерно считать каждого, кто оперирует понятием о знаке, семиотиком. понятием об управлении кибернетиком, а понятием о форме, как конституирующем признаки искусства, формалистом. Когда Выгодский писал «Мы не интерпретируем эти эстетические знаки как проявления душевной организации автора или его читателей», то тем самым он вовсе не предполагал, будто знаки образуют бытие особого рода. Он решал этим совершенно иную задачу избегнуть того, чтобы выводить знаки и их отношения из свойства индивидуальной психики, душевной организации индивида. Но он на этом не останавливался и в пределах категории знака свой анализ никогда не замыкал. Подобно тому, как раздражитель, а знак в его системе являлся по своей генеалогии трансформированным раздражителем становится из объективно существующего физического агента раздражителем только потому, что вызывает в организме изменения, именуемые реакцией. Этот же агент в ситуации человеческого поведения приобретает функцию знака только при включённости в систему отношений с реалиями, которые знаками не являются. организмом, психическими функциями другим человеком. Знаки не образуют самостоятельного царства. Они компоненты целостной системы взаимосвязи человека с миром культуры. Сильная сторона учения Выгодского не в том, что он придал знаку силу демиурга поведения, а в том, что согласно ему продукты культуры прежде всего слова, которые всегда выполняют также и знаковую функцию, будучи независимыми от индивида и его сознания отварениями, опосредствуют высшие культурно-исторические формы психической активности этого индивида. В творчестве Выготского был период в 1930 по 1931 год, когда он стал рассматривать знак как психологическое орудие, посредством которого строятся высшие психические функции. Кстати, от публикации своих работ, где излагались основные идеи этого периода, он отказался. Вскоре, однако, Выготский пересмотрел свою трактовку знака и перенёс основной упор со знака на значение. как развивающийся в антогенезе умственный образ мира о чём свидетельствует его главный труд мышление и речь суждение Выгодского согласно которому мы пытаемся изучать чистую и безличную психологию искусства было опять-таки односторонне понято Ивановым полагавшим будто сходная задача исследования модели художественного произведения, которое не зависит от индивидуальной психологии читателя и автора, ставится и в новейших исследованиях, применяющих кибернетические представления. Ведь Выготский разъяснял, в каком смысле он говорил о чистой и безличной психологии. В том же смысле, в каком психолог элиминирует чистую реакцию сенсорную или моторную выбора или различения и изучает как безличную. Эти классические психические реакции инвариантны, поскольку определяются безотносительно к индивидуальным различиям между людьми. Вместе с тем отклонение от средней нормы также может стать предметом специального изучения. Но это вовсе не означает, что указанные инвариантные реакции подобны кибернетической модели. Они выступают как компоненты сенсорной, точнее, сенсомоторной организации поведения организма. Тогда как структура художественного текста, его знаковая или кибернетическая модель, если воспользоваться термином Иванова, действительно безразлична к душевной организации. Установка на то, чтобы идентифицировать идеи психологии искусства семиотической схемой, обедняет психологический смысл труда Выготского, оставляет без внимания главный его замысел объяснить широкий спектр изменений, производимых поэтическим творением в человеческом организме. психофизиологическом целом. Отсюда его обращение к соображениям Аршанского о нервной энергии, принципу воронки Шэрингтона, идее однополюсной траты энергии Корнилова и другим. Этот нейробиологический аспект его психологии искусства столь же неотъемлем от содержания этой работы, как социально-педагогический, относящийся к воспитанию человека нового мира. Если не усматривать в труде Выгодского ничего, кроме определивших свой век семиотико-кибернетических представлений, то из поле зрения выпадает многообразие самых ответственных, собственно, психологических проблем, над которыми он бился в период лихорадочной работы над психологией искусства. к ним относятся два цикла этих проблем, охватывающих детерминационную зависимость психики человека в её высших, в частности, эстетических проявлениях как от социокультурных, один цикл, так и нейробиологических, другой цикл факторов. Анализ эстетической реакции как особого переживания выступал в русле исканий Выгодского в связи с задачей переосмыслить специфику эстетических чувств с позицией психологии тела в противовес психологии духа, дельте и другие. Ведь именно последнее претендовало на постижение этой специфики, будто бы в принципе закрытой в силу ее уникальности для естественно-научной объяснительной психологии. Выгодский же ставит целью объяснить переживание как действительно уникальный психический продукт глобальными закономерностями жизнедеятельности целостного человеческого организма. Ни нейробиологические, ни социально-психологические аспекты концепции Выготского не могут быть разъяснены в понятиях семиотики, которые в лучшем случае способна выделить только один из её срезов. Психология искусства это учение не об эстетическом знаке, а об эстетической реакции целостном, системно организованном живом человеческом действии, в котором интегрирована социокультурная, личностная и нейрофизиологическая стержнем для психологии искусства служила идея о том, что в самом литературном произведении, в его языковом построении, содержится особым образом организованные связи его компонентов, порождающие у субъекта чистую эстетическую реакцию. Она и составляет первый элемент клеточку эстетического поведения. наподобие того, как рефлекс является единицей других его форм. За основу объяснения конструкции клеточки Выгодский берет дарвиновское начало антитезы в том виде, как оно было сформулировано Плехановым. Психологическая природа человека делает то, что, что у него могут быть эстетические понятия и что Дарвинова начала антитезы, Гегелева противоречия, играет чрезвычайно важную, до сих пор недостаточно оцененную роль в механизме этих понятий. Разработка этого понятия в Иготском шла по линии, намеченной диалектикой Гегеля. Гегель стал философским кумиром Выгодского ещё в гимназические годы. В одной из своих устных бесед о Выгодском Добкин отмечал, что мысли молодого Выгодского были сосредоточены на гегелевской триаде: тезис, антитезис, синтез, которую он прилагал к анализу исторических событий. Остало быть принцип историзма и диалектика занимали ум Выготского ещё до того, как он приобщился к марксистскому пониманию о развитии культуры. Они в юности укоренились в его сознании, неизменно воспринимавшим действительность как диалектический и сложный процесс борьбы между человеком и миром. Диалектика, постигнутая на опыте истории, стало для него универсальным принципом объяснения различных уровней организации явлений их противоречивых взаимоотношений в потоке человеческой жизни это позволило ему преодолеть ограничения налагаемые жёстким разграничением социальных, культурных, психологических, биологических фактов и раскрыть их взаимосвязь Дарвин своим понятием о начале антитезы решал биологическую, а не историческую задачу. Занявшись изучением антропогенеза, великий английский натуралист искал свидетельств преемственности между психикой животного и человека в филогенетической обусловленности функций, в том числе психических, которые рассматривались им. подобно другим актам поведения с точки зрения адаптации организма к среде. В "Готовие свой труд происхождения человека" Дарвин предполагал включить в него раздел, где бы приводились собранные им сравнительные данные о различных формах эмоционального поведения. Раздел разросся в самостоятельную книгу "Выражение эмоций у животных" и человека. Где и было применено использованное Выгодским начало антитезы. К указанному началу Дарвину пришлось прибегнуть в силу того, что среди множества собранных им фактов имелись такие, которые не укладывались в его главную теоретическую схему. Согласно этой схеме наблюдаемые у человека выражения эмоций представляют собой рудименты полезных движений, игравших некогда жизненно важную роль в борьбе за существование. Эти движения стали прирождёнными стереотипными механизмами, которые однако претерпели трансформацию как со стороны стимула, так и со стороны двигательной формулы. со стороны стимула они по закону ассоциации стали сочетаться с раздражителями аналогичными первоначальным возбуждающим причинам, а со стороны реакции они ослаблялись и смягчались до тех пор, пока от них не остались только следы первоначальных практических движений. Выражение печали у взрослого это смягчённая форма подлинного плача младенца. А голосовой компонент плача является практическим призывом о помощи. Оскаливание зубов при гневе у современного человека может быть архаическим сегментом поведения герующихся обезьян и так далее. Поскольку, однако, всё многообразие выразительных движений при эмоциях не поддавалось объяснению, исходя из принципа полезных ассоциированных привычек, как назвал его Дарвин. Пришлось искать дополнительные принципы. Одним из них явилось начало антитезы. Оно формулировалось следующим образом: если та или иная эмоция вызывает определённое движение, то противоположная эмоция вызывает противоположные движения, даже если последнее никогда не имело никакого практического значения. Например, согласно Дарвину, смех представляет собой противоположность рыданию в том отношении, что последнее включает спазматически прерываемые вздохи, а смех спазматически прерываемые выдохи. за лет заплехано Выготский утверждал этот замечательный открытый Дарвином закон находит себе несомненное применение в искусстве этот закон Выготский взял в качестве краеугольного камня своих теоретических построений эстетическое это не переживание как самостоятельный духовный феномен а телесные реакции, стоящие в одном ряду с другими формами поведения. Поэтому психологическое объяснение эстетической реакции непременно должно быть психофизиологическим. Стало бы охватывающим процессой, который совершается не только в области сознания или неосознаваемой психики, но в организме как целостной системе, реализующий свою активность посредством мира механизмов. В месте с тем, работа этих механизмов подчинена социокультурным детерминантам, под действием которых возникают испытываемые субъектом чувства, в том числе эстетические. Взгляду Выготского на человеческий организм как психофизиологическое целое Были чужды и параллелизм, учение, согласно которому отношение между сознанием и телом подобно отношению между выпуклой и вогнутой сторонами шарообразного предмета, и редукционизм, выводящий изменения в психических состояниях из работы высших нервных центров как конечной причины. Диалектическое понимание переходов между биологическим, психологическим и социокультурным в жизнедеятельности человека позволило Выготскому выйти на новые пути в психологии в целом и психологии искусства в частности. Вслед за Плехановым он исходит из того, что психологические механизмы, определяющие собой эстетическое поведение человека, Чеки хораз определяются в своём действии причинами социологического порядка. Но эти психологические механизмы, в свою очередь, обусловленные нейрофизиологическими. Говоря об эстетическом эффекте как о реакции, а не рефлексе, Выготский тем самым подтверждал свою приверженность психологической концепции Корнилова. Реактологии основной единицей, которой являлось понятие о реакции. Напомним, что реакция отграничивалась от рефлекса по критерию признания за ней нереду с телесной стороны, психической, субъективной стороны, тогда как Павловский условный рефлекс и Бехтеревский сочетательный рефлекс мыслились в качестве сугубо телесных, независимых от сознания реалий. Карнилов отстаивал принцип однополюсной траты энергии, по которому нервная энергия имеет тенденцию к тому, чтобы растрачиваться на одном полюсе, либо в центре, либо в периферических органах. Её трата на одном из полюсов влечёт за собой её ослабление на другом. Изменение интенсивности наблюдаемой моторной реакции рассматривалась как показатель усиления или ослабления психологической умственной работы в центрах. Предполагалось, что задержка мышечного движения происходит по причине оттока энергии в центры для решения умственных задач. По такому же типу Выготский представил первоначально характер отношений между к лесным эмоциональным взрывам и воображением. В подобно тому писал он, как интеллект есть только заторможенная воля, вероятно, следует представить себе фантазию как заторможенное чувство. Новым моментом, отграничившим Выгодского от Корниловской схемы однополюсной траты энергии, было его обращение к дарвиновскому к началу антитезы. Поскольку при аффекте, вызывающий его внешний раздражитель одновременно возбуждает и мускулы, и их антагонистов, но не только в этих расхождениях по поводу механизма мышечной реакции заключалось преимущество нового подхода. Выгодский сразу же преодолевал ограниченность реактологии, Когда вводил в качестве детерминанта изменения в организме не физический раздражитель, а произведение искусства, продукт культуры. Именно здесь возник тот водораздел, который вскоре определил радикальные расхождения между Корниловым и Выготским. В психологии искусства вводился особый активирующий нервно-мышечную работу человека агент, которого не знала рефлектология Корнилова. Поэтическое творение как продукт культуры в объективном строении, которого заложена схема организации телесных реакций на него. Напомним, что такое решение проблемы было подготовлено изучением Выгодским опыта формальной школы в литературоведении. с его установкой на раскрытие объективной, независимой от характера психических актов индивида конструкций поэтического слова. Признание его самоценности, а тем самым его включённости в особый детерминационный ряд и позволило Выготскому перейти от диадической системы реактологии телесное поведение сознания к триодической творения культуры, переживания, поведения. То есть заложить зерно, из которого впоследствии выросла культурно-историческая концепция Выгодского и его школы. Что же именно усматривалось в продукте культуры в качестве источника тех реакций, которые, согласно началу антитезы, погашают текстуру? антагонистические процессы в нервной системе, производя эффект, относимый к разряду эстетических. Указанное начало требовало рассмотреть те свойства антитезы, которые присущи не организму, а самому литературному произведению как организатору эстетической реакции. Решению этой задачи и было посвящено несколько этюдов о басне, о рассказе и трагедии, в качестве образцов, на которых Выгодский как бы операционализирует свою социально-психологическую теорию искусства. В достаточно подробном разборе в Выгодском басне, несомненно, сказалась его полемика с потебней. Поттибня сосредоточил своё внимание на басне на том основании, что она является промежуточным образованием между отдельным словом, содержащим поэтическую мысль, и сложными произведениями искусства повестью и романом. При этом он указывал на необходимость различать басню, каковой она является на бумаге в сборнике басен И каковой она применяется в реальной ситуации общения. Такое разграничение вытекало из общего принципиального понимания под тебнёй природы слова. Он считал предрассудком рассматривать слово в том виде, в каком оно фиксируется в словарях. Это, писал он, всё равно как если бы мы рассматривали растение каким оно является в герпарии, то есть не так, как оно живёт, а как искусственно приготовлено для целей познания. Потепнянская кредо решительно различать припарированное слово, продукт рефлексии лингвиста, и слово в его реальной функции. Впоследствии принцип подобного различия лег в основании концепции Бахтина о металингвистике. Истинная функция слова, согласно Потепне, познавательная. В художественном произведении оно служит целем образного познания. И здесь оно не украшение мысли, не средство придать наглядность, картинность тому, что это не украшение что уже известно субъекту из личного опыта, а нечто совсем иное. Включение в этот опыт новых решений, впервые ставших возможными только благодаря запечатлённому в слове художественному образу. Потебня детально проследил действенную прагматическую роль образного слова на примере басни отрешённые от действительной жизни басни может оказаться совершенным празднословием но эта поэтическая форма является и там где дело идёт о вещах вовсе не шуточных о судьбе человека человеческих обществ где ни до шуток и ни до празднословия служба басни быть сказуемым к несчастливым подлежащим к конкретным ситуациям, будучи применённой к которым басня позволяет их объяснить, а в определённых условиях и повлиять на волю человека. Мы видим, что подход Потебни к художественному слову иной, чем тот, которому следовали эстетики, вкупоставшие под девизом искусство для искусства. С одной стороны, и формальная школа с её формулой искусства как приём с другой. Выготский критикует Потебню за его трактовку искусства как способа познания. В акценте на познавательной функции искусства как мышление в образах он усматривал умаление роли формы, структурной организации произведения. Здесь у Выгодского произошла своеобразная абирация. Он воспринимал идеи Потебни сквозь призму представлений его последователей, склонявшихся считать равноправным любое субъективное понимание искусства, поскольку каждый соединяет с художественным образом собственные мысли. То есть считавших, говоря словами Горнфельда, что свой Гамлет у каждого читателя. В юности и Выготский стоял на том же, но теперь, строя новую концепцию искусства на объективных, естественно-научных началах, он стремится выделить в нём инвариантные структуры, притом вызывающие у субъекта не интеллектуальные, а эмоциональные реакции. Игнорируя особую эмоцию формы, указывал Выготский: придётся признать, что Нет никакой разницы между интеллектуальной радостью от решения математической задачи и от прослушанного концерта. Возможность изучения таких структур открыла формальная школа. Но в ней эти структуры не соотносились со структурой поведения со взрывами, которые они в нём производят. Если по Чебню басни интересуют как форма, поэтической мысли особого отличительного отлогического обобщения как способ понимания осмысления человеческих отношений. Тут для Выгодского важна эмоциональная функция басни. Выгодский видит предназначение басни в том, чтобы вызвать эстетическую реакцию, особый аффект, основа которого феномен названный Выготским противопочувствием, как эмоциональным двойником начала антитезы. Это противопочувствие заложено в самом построении басни, действие которой одновременно развивается в двух противоположных направлениях. Басня это плодомерно развёртываемая система, один элемент которой постоянно вызывает чувства, совершенно противоположное тому, что вызывает другой элемент. В ней два тока, дающих короткое замыкание. На этих контрастах, противоречиях полярности чувств держится вся конструкция басни, как парадигмы эпоса, драмы. Психология искусства содержит непревзойденный анализ классических басен Крылова как маленьких трагедий. Эстетическое воздействие которых определяется аффективным противоречием. На этой двойственности нашего восприятия всё время играет басня. Эта двойственность всё время поддерживает интерес и остроту басни. И мы можем сказать наверное, что не будь её, басня потеряла бы всю свою прелесть. Все остальные поэтические приёмы, выбор и тому подобное подчинены этой основной цели. Повсюду два плана. Под основным смыслом таится другой, прямо его уничтожающий. Повсюду противоречивость тех двух мотивов, из которых басня соткана, что возводит её на уровень истинно драматического действа. Басня подчинена собственным законам развития, которые не могут быть объяснены из простого зеркального отражения исторической действительности. По этим законам организуется материал художественного произведения так, чтобы возбудить противоположно направленные и окарашенные чувства. Эстетическая реакция вызывается особым раздражителем структуры текста и переживается как особое противоречие поэтическое, а не логическое. Но не только переводом принципа противоречия из логического плана в поэтический отличается от гегелевской трактовка начала антитезы Выготским. Начало антитезы выступает у него не как вселенский философский принцип и не как свойство нервно-мышечного устройства, вовлечённого в эмоциональное поведение. Под ним имеются в виду заложенные в структуре басни эстетические колёса, которыми приводятся в действие общие механизмы психики общественного человека. работают же эти колёса внутри самого поэтического творения таким образом, чтобы в один и тот же момент породить противоположные чувства, напрягая их и разряжая в катастрофе. Таково основание, на котором построены согласно Выгодскому и басня и трагедия. В трагедии мы знаем, что два развивающихся в ней плана замыкаются в одной общей катастрофе, которая знаменует и вершину гибели, и вершину торжества героя. Столкновение двух планов, создающее двойственность восприятия, служит целью, которой подчинены все поэтические приёмы, выбор слов и тому подобное. Обращаясь к предмету давних напряжённых раздумий, заданный Шекспиром на века загадки Гамлета, Выготский настойчиво проводит мысль, что неверно объяснять медлительность Гамлета его характером, переживаниями или объективными условиями, в которых ему пришлось действовать. Правильнее спрашивать не почему Гамлет медлит, а зачем Шекспир заставляет Гамлета медлить. Шекспир создал загадочность Гамлета, исходя из каких-то стилистических заданий. Шекспир притормаживает действие, заставляя сюжет петлять, создаёт противоречие между сюжетом и фабулой и применяет другие приёмы, придающие восприятию двойственность. Здесь Выгодский переводил всё то же начало антитезы на язык формальную школу. Опыты анализа этой школой того, как делается вещь искусства, он несомненно принял во внимание. Идеи о замедленной композиции, о том, что для разработки художественной формы необходимо, чтобы герой одновременно развивал и задерживал действие, неоднократно высказывались теоретиками этой школы. но оперируя подобными формулами, её представители оставались в пределах конструкции текста. Выготский же считал, что конструкция не самоцель, она средство реализации другой цели, а именно социально-психологической. Социально-эстетический продукт поэтическое слово строится с расчётом на то, чтобы вызвать психологический эффект произвести взрыв в эмоциональной сфере индивида. Этот взрыв Выготский, следуя Аристотелю, трактует как катарсис. Противочувствие, аффекты противоположного свойства, создаваемые структурой басни, новеллы или трагедии, посылает согласно дарвиновскому началу антитезы переведено на новый физиологический язык. Противоположные импульсы к противоположным группам мускулов. Происходит задержка аффектов, короткое замыкание и уничтожение противоположных рядов чувств. Это делает вывод Выготский и можно назвать истинным эффектом художественного произведения. и мы при этом подходим совершенно вплотную к тому понятию катарсиса, которое Аристотель положил в основу объяснения трагедии и упоминал неоднократно по поводу других искусств. к древнему понятию, применённому для обозначения сущности эстетического переживания, которое, согласно Аристотелю, очищает душу от аффектов и доставляет безвредную радость. В XX веке обратились фрейдисты, выдвинувшие версию о том, что искусство позволяет изжить запретные желания. В психологии искусства Выготский подвёрг критике фрейдовский пансексуализм и учение об инфантильности, а также противоположение сознания бессознательному. Здесь Выготский впервые говорит о том, что согласно Марксу, сознание отличает человеческую психику от психики животных. Вместе с тем он утверждал: не надо особой психологической проницательности для того, чтобы заметить, что ближайшие причины художественного эффекта скрыты в бессознательном. Поэтому, продолжает он: нам придётся ещё иметь дело с положительными сторонами психоанализа при попытке наметить систему воззрений, которые должны лечь в основу психологии искусства. Выготский не разъясняет, какие именно компоненты фрейдовской концепции следует включить в новую объективную психологию искусства. Но из контекста дальнейшего анализа следует, что к ним несомненно относится идея катарсиса. Слабость Фрейда Выгодский усматривал наряду с пансексуализмом в том, что знаменитый австрийский психолог не сумел разъяснить действие художественной формы, разглядеть в ней не фасад, а важнейший механизм искусства. Именно обращение к этому механизму также неосознаваемому, но обнажаемому средствами искусствоведческого анализа, а не психоанализа. Ведёт к тому бессознательному в искусстве, которое является социальным, а не инстинктивно биологическим, как у Фрейда. Это социальное бессознательного воздействуя на личность и производит эффект катарсиса. Найденная нами противоположность в строении художественной формы и содержания и есть основа катартического действия эстетической реакции. Здесь следовало бы искать основной смысл положения Выготского о том, что центральная идея психологии искусства заключена в признании преодоления материала художественной формы. Между тем, именно эта идея дала повод неадекватно оценить его концепцию как вариант формалистического понимания искусства или во всяком случае художественной литературы, как сведение его к чистой форме, уничтожающей содержание, и именно благодаря этому вызывающей эстетическую реакцию Под этим углом зрения концепцию Выготского подверг критике Благой. Признавая талантливость и оригинальность психологии искусства, Благой считал, что она строится на ложной версии о том, что в искусстве форма уничтожает содержание. Интерпретируя Выготского, Благой писал: уничтожение формы и содержания это закон искусства, и определяет его психологию, эстетическую реакцию, вызываемую литературой, её катарсическое очищение воздействие. В ещё большей степени, чем даже у Поязовцева, отрывая своим законом уничтожения формы и содержания литературы от жизни. Выгодский в этой позитивной части своего труда неизбежно оказывается на том же пути обездушивающей формализации искусства слова. Если принять во внимание, что в психологии искусства целая глава отведена критике формальной школы, в том числе общества изучения поэтического языка о паяза, то согласившись с Благим, придётся признать Выгодского запутавшимся в противоречиях Однако значительно больше оснований считать неадекватной оценку Благим Выгодского как формалиста, причём будто бы ещё более радикального, чем у Поязовцы. Отметим, что положение об уничтожении формы и содержания в трактовке, которую отстаивал Выгодский, принадлежит не самому Выгодскому, а великому немецкому поэту Шиллеру. на которого и ссылается автор психологии искусства, когда затрагивая вопрос о преодолении формы и содержания, пишет: Разве не то же самое разумел Шиллер, когда говорил о трагедии, что настоящий секрет художника заключается в том, чтобы формой уничтожить содержание. По-другому по поводу, согласно мнению Шиллера, цитируемому Выгодским, Настоящее тайное искусство мастера заключается в том, чтобы формой уничтожить содержание. И тем больше торжество искусства отодвигающего содержание и господствующего над ним, чем величественнее, притязательнее и соблазнительнее содержание само по себе, тем более оно со своим действием выдвигается на первый план. или же, чем более зритель, склонен поддаться содержанию. Здесь и в аналогичных случаях в заблуждение вводят оборот уничтожить содержание, который и побудил благого увидеть у Выгодского подход, ведущий к обездушивающей формализации искусства слова. Но действительный смысл поисков Выгодского иной. Он был устремлён не на изгнание содержания из искусства, с тем, чтобы утвердить в нём монополию десемантизированной, безразличной к воплощённому в нём содержанию формы, а на раскрытие особой, присущей искусству диалектики формы и содержания. Специфики такой организации этого содержания, которая придавало бы ему характер эстетической реалии, способной по-иному воздействовать на поведение человека. Другой вопрос. Насколько правомерно ограничивать, как это делает Выгодский, анализ формы лишь тем ее аспектом, который способен создать противочувствие, вызывающее эффект катарсиса? Здесь очевиден слабый пункт его концепции, поскольку действительное строение и значение формы, как показывают искусствоведческие исследования, несравненно более многомерно. Вместе с тем эти исследования, оставаясь в пределах искусствоведческой традиции, обходят проблему, которую впервые поставил Выготский. Какова роль структурных характеристик художественного текста в преобразовании эмоциональной сферы личности? Заметим, что эта проблема не получила развития в психологии и после Выготского. По поводу попыток представить форму как особую структуру, независимую от содержания. Выготский писал, что они всегда оканчивались такой же неудачей, как и попытки создать художественное содержание без формы. При этом положение о преодолении, именно о преодолении, а не об уничтожении материала художественной формой означает, согласно Выготскому, не что иное, как признание искусства общественной техникой чувств. Это подчёркивал Выготский одной и той же Но если так, если искусство, во-первых, общественное орудие, во-вторых, имеет целью воздействие на личность, на её интимную эмоциональную сферу, то о каком безразличии литературной формы по отношению ко всему, что литературой не является, обществу, личности, может идти речь? На таком безразличии настаивали формалисты и их преемники структуралисты. Для Выгодского же принцип автономии художественной формы был абсолютно неприемлем. Проблема отношения между формой и содержанием в искусстве интересовала Выгодского с особой точки зрения не литературоведческой, а психологической. Конечно. Согласно его общему подходу, противоположность и единство содержания и формы полагались представленными в творениях искусства как таковых, безотносительно к душевной организации автора и читателей. В частности, это выражено в столкновении формы фабулы, содержания и формулы сюжета. В Гамлете, например, формула фабулы Гамлет убивает короля, чтобы отомстить за смерть отца. А формула сюжета, как Гамлет не убивает короля, а когда всё же убивает, то делает это вовсе неизвестно. Истинный глубинный смысл конфронтации фабулы и сюжета скрыт и определяется не структурно-литературными, а сугубо личностно-психологическими задачами. произвести операцию над нашими чувствами, вызвать катарсис. В этом очистительном эффекте и раскрывается предназначение эстетической реакции. Структурная организация текста и есть объективный детерминант субъективного эффекта переживания. Со времени Аристотеля катарсис в виде изживаемой личностью страха, страдания и другого выступал в качестве главного эстетико-психологического феномена. К теме катарсиса Выготский обращался и в дереволюционном варианте этюда о Гамлете. Но тогда, соответственно, своему общему мистико-религиозному ощущению трагедии Он оспаривал понимание Катерсиса как просветления, очищения ума. В нашем чтении приходится говорить не о просветлённом, а об омрачённом впечатлении. Трагедия заряжает душу читателя или зрителя своей беспросветной скорбью. Если сопоставить эту прежнюю рукопись о Гамлете с новой трактовкой Шекспира, психологии искусства. Что не трудно заметить, что оба варианта завершались одним и тем же положением, согласно которому рассказ о событиях трагедии, вкладываемый в Гамлете в уши Тагарацию, обрывается на молчании. В дореволюционной рукописи это формулировалось следующим образом: то, что подлежит художественному ее трагедии и восприятию, все это ее слова, слова, слова. Остальное – молчание. Психология искусства Рассказ Горацио возвращает его, читателя, мысль к внешнему плану трагедии, к ее словам, словам, словам. Остальное, как говорит Гамлет, молчание. А молчание в юношеском варианте рукописи Выгодского истолковывалось в том смысле, что в трагедии, забешенном водоворотом человеческих страстей, мы слышим далёкие отголоски мистической симфонии, говорящей о древнем, близком и родимом. Это древнее первородный грех Это вину свою, вину жизни, вину рождения чувствуем мы в Гамлете. Все одиноки в великом безмолвии вечной ночи. Отсюда и два смысла трагедии: в фабуле, рассказ Гарацио, за которым скрыт второй смысл загробная тайна. И поэтому молчание. Сопоставим с этим новый вариант. Как те зритель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 Если некогда молчание представлялось Выготскому переживанием потустороннего, указанием на то, что дано религиозным, а не эстетическим чувством, то теперь оно компонент катарсиса, явление вполне земного, притом происходящего не в душе, безотносительно к организму, а в самом организме, в его нервно-мышечной плоти. ведь всё то, что совершает искусство, оно совершает в нашем теле и через наше тело. Но чтобы произвести свою работу в человеческой плоти, произведение искусства должно быть соответствующим образом устроено, организовано. Выготский, не без влияния формальной школы, свёл эту организацию к противоречию между формой сюжетом и содержанием, фабулой, материалом. Тем самым он сильно сузил зону детерминационного влияния искусства, его способности вовлекать личное в круг социального, управлять глубинными психическими процессами. Сравнение двух вариантов трактовки Гамлета говорит о глубокой трансформации которую претерпела мысль Выгодского за несколько разделяющих эти варианты лет. Очевидно, также что переход Выгодского на принципиально новую идейную почву был предопределён не имманентным интеллектуальным развитием его личности, а великими социальными процессами и решительным изменением идейной атмосферы, в которой он творил. древнее учение о катарсисе как основе эстетической реакции в центральном феномене психологии искусства он наполняет иным содержанием чем фрейд популярность которого в связи с распространением в 20-е годы психоанализа стремительно возрастала а в различии этих трактовок катарсиса Опять-таки проявляется связь движения познания с социально-идеологической атмосферой, в которой творит учёный. Для Фрейда катарсис средство защиты личности от необузданных патогенных импульсов, своего рода клапан, спасающий её от примитивных сексуальных инстинктов. Как в других моделях психоанализа, Во фрейдовском объяснении катарсис выступает в качестве такого акта поведения, детерминантом которого является прошлое, скрытые в глубинах организма, в кипящем котле эмоций, темные психические силы. А Выгодский вносит в понятие о катарсисе риск, который указывает на устремлённость этой реакции в будущее. От того, какое направление придаёт искусство психическому катарсису, зависит и то, какие силы он придаст жизни. Искусство есть скорее организация нашего поведения на будущее, установка вперёд, требование которая может быть никогда и не будет осуществлено, но которая заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней. Некогда для студента Выгодского за ней, за наличной жизнью, не виделось ничего, кроме низдешнего мира. Теперь же Искусство осмысливается как средство организации а реального земного поведения, устремлённого в социальные дали. Вдохновлявший русскую интеллигенцию первых послереволюционных лет пафос воспитания человека нового общества, формирование личности посредством социальной техники и искусства направлял психологические искания Выготского. Выготскому принадлежит первая в истории науки попытка проникнуть в область психологии искусства, следуя методологии марксизма, утвердившей системный подход. В общественной жизни как искусство, так и психика выступают в качестве неотъемлемых компонентов этой жизни, детерминируемых общими законами её истории и выполняющих в ней каждое собственную и ничем другим незаменимую роль. В противовес тем теоретикам, которые полагали, будто истинно марксистская трактовка искусства исчерпывается его социологическим объяснением, прежде всего обращённым к экономическим, политическим и идеологическим факторам, Выготский доказывал, что марксизм требует дополнить такое объяснение собственным эстетическим анализом. Последний же нуждается в социально-психологическом, обращённом к личности и её переживаниям обосновании. Подобный системный способ мышления позволил Выготскому преодолеть как социологический редукционизм, не знающий ни специфики художественных творений, ни своеобразия их психологического эквивалента, так и редукционизм психологический, сводящий строение и смысл этих творений к когнитивно-эмоциональным процессам субъекта. Этот же способ мышления позволил Выготскому вывести ограниченность формальной школы, которая изымая литературный текст как из социокультурного, так и из личностно-психологического контекста, представляла его чем-то независимым от внелитературного человеческого фактора. Мысль учёного способна успешно жить и расти только в особом социальном кругу, в кругу тех исследователей, в зримых и незримых спорах, с которыми рождается и преобразуется знание. Мы назвали этот круг оппонентным. В период работы над психологией искусства главными оппонентами для Выготского были Потепня, формальная школа, Фрейд. В острополемическом анализе их концепций учитывшим их достижения и просчёты, определилось его собственное видение художественного текста. Слабость позиции Потебни Выгодский усматривал в интеллектуализме в том, что искусство, будучи сведено к мышлению в образах, оказывалось безразличным к переживаниям личности, её аффективной сфере. воздействуя на которую искусство преобразует саму личность и ее бытие в мире. Но, отвергая интеллектуализм потебни, Выгодский с водой выплескивал ребенка, живую познавательную функцию искусства, отличную от логических операций ума, но так же, как и они, позволяющую постичь действительность. полемизируя с формальной школой, Выготский справедливо отмечал, что ополчившись против психологизма, топившего литературоведение в трясине произвольных толкований, зависимости искусства от душевного склада личности, эта школа не свела психику до придатка к структуре текста. Он обнажил дуализм этой школы, а вместе с ней и дуализм рефлексологии. Оба направления, покончив с субъективизмом, в трактовке соответственно строения текста и механизмов поведения, ничего не изменили в той картине сознания, которую рисовала отжившая свой век субъективная психология. Главной целью Выготского, диктуемой логикой развития науки и социальной практикой, стол переосмыслении этой картины и создание новой. Он продвигался к этой цели, пройдя школу Павлова, а также школу Шкловского и Эйхенбаума. Из первой он почерпнул объяснение сознания как рефлексы рефлексов. Из второй объяснение эстетической реакции как эффекта противопочувствия. вызываемого столкновением сюжета, формы и фабулы, содержание материала. От обоих объяснений он вскоре отказался. Но уроки этих школ не прошли даром. Без них не сложилась бы новая культурно-историческая концепция Выготского, ставшая важной главой в летописи научной психологии. Концепция охватывала сферу психически регулируемого поведения. Применить её к эстетической реакции, главной теме психологии искусства, Выготский не успел, а его последователи не смогли. Сам Выготский исходил из того, что эта реакция, подобно любым другим формам поведения, совершается объективно, то есть независимо от сознания. В этом смысле искусство для него это не только социальное, но и бессознательное в нас. Осознание в форме рефлексии, то есть способности субъекта дать отчёт о пережитом, действительно может рассматриваться как последействие искусства, а критика как организация такого последействия. но из непосредственного характера переживания отнюдь не следует его причастность к сфере скрытой от сознания и непроницаемой для него. Проблема представленности переживания в структуре сознания осталась вне горизонта научного видения Выгодского, хотя и была скрыта в самой ткани его психологии искусства. обучить творческому акту искусства нельзя. Но это вовсе не значит, что нельзя воспитателю содействовать его образованию и появлению. Именно через сознание мы проникаем в бессознательное. Организуя известным образом сознание, идущее навстречу искусству, мы заранее обеспечиваем успех или проигрыш. к этому произведению искусства. Затронув вопрос о соотношении сознания и бессознательного в художественном творчестве и восприятии как форме сотворчества, Выготский не углубился в его анализ, отложив его разработку на будущее. Но важно подчеркнуть, что он впервые в нашей науке наметил к этой сложнейшей проблеме иной подход, чем развитый психоанализом Фрейда. Ратуя за построение объективной психологии искусства, он отвергал её рефлексологический вариант, предложенный в те годы школой Бехтерева. В этом плане Бехтерев также входил в его оппонентный круг. Пытавшийся понять творчество как особый рефлекс Примкнувший к этой школе Грузенберг собрал большой эмпирический материал об условиях, влияющих на творчество художника и писателя. Выготский же в поисках путей к построению объективной психологии искусства в качестве её клеточки избрал эстетическую реакцию на созданный текст. И хотя порождение последнего и его восприятия читателем имеют по своим корням и механизмам родственные признаки. Работа Выгодского не пролила свет на процесс и закономерности творчества. Она являлась психологией эстетической реакции на произведение искусства, но не психологией его создания художником. Объясняя эту реакцию, Выготский успешно реализовал системный подход, но не наметил перспектив постижения её социально-исторической природы. Она выступила в качестве инвариантной на все времена. Рукопись Психология искусства долгие годы лежала неопубликованной. По мнению Леонтьева, маловероятно, чтобы это было вызвано случайностью или неблагоприятными обстоятельствами. Скорее это объясняется внутренними мотивами, в силу которых Выготский почти не возвращался к теме об искусстве. К таким внутренним мотивам Леонтьев относит незавершённость концепции. Нам думается, что дело не только в этом. но прежде всего в неудовлетворенности автора, избранным способом анализа, в ощущении им потребности в принципиально новых отправных точках и объяснительных принципах. Это обстоятельство должно быть принято во внимание теме, кто ищет в психологии искусства ответы на актуальные вопросы современной психологии творчества и эстетики. Ответы эти не удовлетворяли и самого Выгодского, и вряд ли они могут удовлетворить современного исследователя. В науке не менее важное значение, чем готовый результат, имеет осознание проблемы, умение наметить зону поиска, обнажить методологические трудности. Именно этим интересна рукопись, от публикации которой сам Выгодский отказался. Для того, кто ищет адекватные нынешним запросам идеи и решения в запущенной области психологии художественного творчества, наибольший интерес представляет именно постановка проблем и стремление их панорамно и системно осмыслить. Этим обстоятельствам надо полагать и объясняется постоянное обращение к работе Выгодского в наши дни. перевод его психологии и искусства на многие языки, установка современного читателя на продуктивный диалог с автором далеких 20-х годов, когда раздалась новая психология. Ярошевский